«Дети идут в новую школу». Маррен, Мартин, Марта и Мац собирались в путь. Сегодня они первый раз шли в новую школу и немного побаивались. «Я бы мог весь век жить в лесу и не ходить ни в какую школу», — сказал Мартин. «Я бы и так научился добывать еду, готовить обед, следить за домом. И жил бы, как живут все отшельники». Мац молчал. Он думал, как было бы замечательно, если бы их старая школа тоже переехала в лес». Жаль только, что остальным ученикам пришлось бы очень далеко ездить в школу. Впрочем, лесной домик тоже был расположен не так уж близко от школы. Сначала дети долго шли лесом. Тропинка была такая узкая, что им приходилось идти гуськом. Зато как интересно было в лесу. Тропинка вела к шоссе. По нему мчались грузовики и автобусы. Бежали школьники. Грузовики и автобусы не смущали Матса. А вот со школьниками он предпочел бы не встречаться. Ему стало не по себе, когда они принялись разглядывать его, Мартина, Маран и Марту. Школьники были такие важные и вовсе не боялись идти в школу. Они давно к ней привыкли. А самое главное, все они уже хорошо знали друг друга. далее показалась школа. Она высилась на холме, как маленький замок. «Ну, полюбовались на школу, а теперь пошли домой», — предложил мац «Что-то нельзя. Папа и мама договорились с директором школы, что мы все придем сегодня». «Идем, мац не трусь. Мама говорила, что мы должны зайти в канцелярию, чтобы узнать, где наши классы», — сказала Марен. В канцелярии их встретил сам директор школы. Он был очень любезен, и Матс подумал, «Наверное, директор рад, что к нему пришли сразу четыре новых ученика. Может быть, у него в школе не хватает учеников?» Но когда Матс взглянул на школьный двор, он понял, что ошибся. Двор был полон ребят. Директор попросил одного из учителей показать новичкам где находятся их классы первый ушла марон потом мартин и марта остался один мац если вы очень торопитесь то я сам могу найти свой класс сказал мац учителю но учитель не торопился он был так приветлив что очень понравился мацу а в нашем классе вы учите спросил мац с надеждой нет к сожалению ответил учитель В твоем классе, учительница, а вот когда ты перейдешь в четвертый класс, я, может, и буду преподавать у вас. прозвенел звонок на урок. Загудели, зашумели лестницы и коридоры. Учитель остановился перед одной из дверей. «Сюда», — сказал он. Мальчики один за другим, обгоняя их, скрывались за этой дверью. Все они здоровались с учителем и таращили глаза на маца Наконец пришла учительница. «Вот ваш новый ученик, его зовут Матс», — сказал ей учитель добро пожаловать приветствовала маца учительница заходи в класс сейчас мы найдем тебе место мац взглянул в последний раз на доброго учителя и вошел в класс все ученики стояли возле своих парт и с любопытством смотрели на него вот вам новый товарищ его зовут мац садись вот сюда мац сказала учительница и показала ему парту возле окна а теперь скажи нам где ты живешь в лесу ответил мац Все мальчики засмеялись. «Разве ты не знаешь твоего точного адреса?» спросила учительница. «Знаю. Домик в лесу. В самой середине леса. Мы переехали сюда из города. Там у нас была очень маленькая квартира». «Ну, хорошо, садись», сказала учительница. Мат слышал, что мальчики потихоньку смеются над ним. Начался урок чтения. Мат слушал, как все читали. Ему самому не хотелось читать сегодня. Учительница, наверное, поняла это и не вызвала его. Урок прошел быстро. Наступила большая перемена. Мальчики выбежали из класса, но мац не торопился. Он долго надевал свитер, а Том медленно пошел по коридору. Там он остановился и постоял у окна. Вдали он увидел свой лес. Тот самый лес, который теперь был его домом. К Матсу подошла учительница. «Почему ты стоишь здесь, мац Иди лучше во двор, подыши свежим воздухом». Масс спустился по лестнице. Выйдя на школьный двор, он внимательно огляделся. Ему хотелось найти местечко, где бы он мог побыть в одиночестве. Ещё ему хотелось увидеть Мартина, Маррен или Марту. Вскоре он отыскал их в толпе, но они оживлённо беседовали с другими детьми. Они-то, конечно, уже совсем перезнакомились. Ну что ж, в углу двора стояло несколько ящиков для мусора. За ними можно было спрятаться. Там его никто не найдёт. Масс пробрался через двор, сел на корточке за один из ящиков. Когда он закрывал глаза, шум голосов слышался еще громче. Казалось, что дети хором кричат во все горло. мацу было грустно и холодно сидеть здесь. Но как быть, если не хочется разговаривать с мальчиками? Они все смеялись, когда он сказал, что живет в лесу. А ведь он действительно живет в лесу, и смеяться тут не над чем. Наконец зазвенел звонок. мац подождал, пока школьный двор опустеет, потом выбрался из своего укрытия и пошел к дверям. Когда он вошел в класс, все уже сидели на своих местах. Мальчик, который сидел ближе всех к Матсу, шептом спросил. «Куда ты пропал? Мы тебя всюду искали, хотели, чтобы ты играл вместе с нами». «Я был во дворе», — ответил мац «Ему вдруг очень понравился этот мальчик». «Хорошо бы узнать, как его зовут», — подумал мац но спрашивать было неловко. «Уля, Александр, не мешай Матсу разговорами», — строго сказала учительница. мац огляделся. На него уже почти никто не смотрел и никто не смеялся. Может быть, они не такие уж плохие? Может быть, они ничем не хуже его товарищей прежней школе? Матс вздохнул с облегчением. На следующей перемене он вышел во двор вместе со всеми и не успел он опомниться, как уже носился по двору и кричал так же громко, как все. А может, даже громче всех, потому что самое трудное было уже позади.